Глава 29. Совершенно секретно Нью-Йорк Макару. В отношении Хана. Докладываю о ходе вербовочной разработки Хана. На состоявшихся в последние три дня конспиративных встречах с Ханом тут автор докладной усмехнулся, вспомнив лихую драку с какой-то разудалой компанией, которую они с Алексом устроили в баре. Впрочем, смотаться удалось до приезда полиции, так что конспирация нарушена не была. Вроде бы. Кандидат на вербовку сообщил служебную информацию ФБР, относящуюся к категории «секретной», позволившей установить и ликвидировать бывшего сотрудника резидентуры ГРУ МО СССР в Вашингтоне Казака. Более того, Хан обеспечил возможность скрытой установки оперативной техники на месте ожидаемого появления Казака и личного контроля оперработникам проводимой ФБР-операции по захвату Казака, что позволило успешно решить поставленную задачу. Подробности данной операции приведены в прилагаемой справке. В результате была пресечена возможность для спецслужб главного противника провести внешнеполитическую акцию по дискредитации советской разведки и конкретных сотрудников нашего аппарата в США. В ходе проведенных с ним встреч Хан неоднократно высказывался о своем уважительном отношении к нашей стране и своим русским корням. Им также было положительно воспринято угощение, проведенное оперработникам. Вновь усмешка, на этот раз кислая. На последней встрече Хану была высказана просьба оказать содействие в установлении места пребывания объекта разработки «Саргаз» и пресечении его преступной деятельности, наносящей ущерб экономике и престижу нашей страны на международной арене. Учитывая изложенное, представляется целесообразным продолжить вербовочную разработку Хана. Матвей. Резолюция. Дело на личном контроле Павла. Активизируйте работу. Впредь требую докладывать о каждой встрече с Ханом, а не за последние дни. Совершенно секретно. Помощнику директора, руководителю Нью-Йоркского полевого офиса ФБР. Докладываю о ходе вербовочной разработки сотрудника Нью-Йоркской резидентуры КГБ СССР Весельчака. На проведенных с ним конспиративных встречах такая же усмешка по тому же поводу. Весельчак сообщил полученную им в ходе служебной деятельности секретную оперативную информацию, позволившую установить и ликвидировать законспирированную группу киллеров, выполнявших заказные убийства на территории США, возглавляемую бывшим сотрудником резидентуры ГРУ МО СССР в Вашингтоне Баштаном НС. Весельчак принял личное участие в подготовке мероприятия по ликвидации преступной группы. О ходе и результатах данного мероприятия докладывалось отдельно. Кроме этого, он инициативно передал сведения о перехваченном КГБ СССР телефонном разговоре объекта разработки ПАНа со своими связями в Москве. Помимо содержания телефонного разговора, Весельчак сообщил номер телефона в Нью-Йорке, которым воспользовался ПАН. Ему было сообщено мнение руководства ФБР о высокой важности получения нами информации, касающейся ПАНа. В ходе встреч с агентом Весельчак неоднократно в весьма положительном ключе высказывался о стране пребывания, а также о народе США, который вызывает его искренние симпатии. С учетом изложенного, вербовочная разработка Весельчака представляется перспективной. Докладывая об изложенном, прошу вашей санкции на использование средств счета оперативных расходов на угощение Весельчака в ходе последующих встреч – начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Нью-Йоркского полевого офиса ФБР. Резолюция. Согласен. Прошу активизировать разработку перспективного информатора. Закончив писать докладную, Гордон поехал на допросы задержанных вчера убийц. В душе шевельнулась зависть к русским коллегам, которые не утруждают себя следствием. Нашел, собрал доказательства, упаковал злодеев и занялся другим делом. Каково приходится тем, кто в России готовит материалы для суда, это отдельный разговор. Но сейчас мысль о предстоящем вале бумаг изрядно портила настроение. Ну да, делать нечего. Придется пахать. Слава богу, есть команда подчиненных, на которую можно скинуть черновую работу. Но первый допрос дело святое. Его следует проводить только самому. С кого начать? Тут все очевидно. Грета Нойман, когда-то информатор Эльза. У нее единственная из задержанных вчера есть шанс избежать смертной казни. Она должна пойти на сделку со следствием. На каких условиях, вот сегодняшние разговоры и покажет. Стройная шатенка с пронзительно-голубыми глазами вошла в комнату для допросов, словно клерк в служебный кабинет. Не было заметно ни страха, ни показушной бравады. Просто человеку здесь, за этим столом, нужно проделать, может быть, непривычную, но понятную работу. «Здравствуйте». Грета поздоровалась первой. «Не могу сказать, что рада знакомству, но вряд ли для вас это важно». «Здравствуйте, мисс Нойман. Я специальный агент ФБР Гордон Кончак». Гордон встал и указал рукой на стул. «Присаживайтесь. Разговор нам предстоит долгий. Настаивайте на присутствии адвоката или поговорим пока с глазу на глаз? Сразу предупреждаю, что не гарантирую приватности беседы. Каждое произнесенное здесь слово записывается» затем взял в руки лежащую перед ним фотографию вы изменились за пять лет сильно изменились как и мистер баштан вас опознали лишь по отпечаткам пальцев пластическая операция как я понимаю это не преступление голос эльзы спокоен ни малейшего признака волнения когда мне будут предъявлены обвинения кончак вспомнил характеристику на нее как на информатора «Интеллект по тесту IQ ниже среднего, не романтично. романтична». «Она?» «Интересно, с кем ее сравнивали? Впрочем, сейчас проверим». «В любой момент, мисс Нойман, и в строгом соответствии с процедурой. Вы понимаете, что с момента их предъявления у вас не будет шанса на добровольное признание». Гретта откинулась на спинку стула и задумалась. Пауза затягивалась, но Гордон не торопил собеседницу. Решение она должна принять только сама. Провернуть с ней трюк с хитрым препаратом, которым он недавно накормил брата-пана, не получится. Она американка. Что бы она ни натворила, применять к ней спецсредство запрещено. Очень строго запрещено. А жаль. Стоит добавить в любой напиток всего несколько капель, и собеседник не только ответит на любой вопрос, но потом даже и не вспомнит о своей откровенности, как и произошло с Рамизом. Что же... Придется идти другим путем. Это не критично. На руках у ФБР сильные карты. Итак, уважаемая, ваш ход. Я могу рассчитывать на программу защиты свидетелей? Вот это наглость. Она от скромности не умрет. От электрического стула, возможно, но никак не от скромности. Убийца желает превратиться в охраняемого свидетеля. Это сниженный интеллект, говорит, или в самом деле у нее есть что предложить взамен? Золотой запас русских, надо полагать, не меньше. «Я могу лишь гарантировать, что подготовлю документы. Рассматривать их будут другие люди. Мисс Нойман, понимаете, какого уровня информацию вы в вашей ситуации должны предоставить, чтобы остаться лишь свидетелем?» «Записи разговоров Николаса с заказчиками вас устроят? Всех разговоров со всеми заказчиками. За пять лет. Разве это плохая цена?» «С ума сойти! Если Гретта не врет...» Чёрт, сейчас только не выдать восторга. Кажется, мистер Кончак, вы только что сорвали банк. Теперь главное не проиграть концовку партии. Потому говорим спокойно, вроде как для нас ничего нового. Нам такие предложения по десятку на дню делают. Трудно сказать. Мне неизвестно ни качество записей, ни их содержания. Если их окажется достаточно для предъявления обвинений заказчикам, это может быть интересно. Но решать, еще раз говорю, не мне. «Итак, начинаем работать?» «Отлично. Первый вопрос. У вас есть адвокат или желаете, чтобы его предоставило следствие?» Самый сложный вопрос в этой ситуации. Адвокат будет знать все, А когда на кону такие деньги, профессиональная этика может запросто дать сбой. Клиенты, шакала — люди не просто не бедные Элита, акулы бизнеса и политики. Они для сохранения своих тайн пойдут на все. Ну, у Николаса был адвокат. «Чёрт! Подсказывать нельзя. Камера запишет каждое слово, каждый жест. Сегодняшний разговор будут раскладывать на секунды, на доли секунд, в конце концов. Так что никаких подсказок. А Что делать? Что можно сделать? Максимум слегка сжать губы, чуть сдвинуть брови. Ну, девочка, смотри, думай, понимай. Впрочем, я доверю выбор следствия. Вы можете кого-нибудь порекомендовать?» Едва заметная улыбка, которую к делу не пришьешь. Уф, молодец, теперь можно работать. Если бы ответ был иным, Баштан подобрал, скорее всего, специалиста по отмазкам. Такой за хороший куш маму родную продаст, не то, что нас с тобой. — Разумеется, сейчас же и займусь. Предлагаю подождать здесь, с вами побудет наш сотрудник. — Дороти, заходи, — крикнул Гордон, открыв дверь. — Ой, а я вас знаю, вы любовница русского копа. — наивно захлопала глазами Гретта, нахально включив дурочку. Вот теперь стало ясно, откуда взялось утверждение о невысоком интеллекте. Если бы не предыдущий разговор, Кончак согласился бы с ним, не задумываясь. Сейчас же подозреваемая решила позлить Дороти? Ну-ну, с тем же успехом можно злить Танк, такой же равнодушный и почти столь же опасный. Оставив дам в допросной, Гортон пошел к шефу. И началось. Звонки руководству, от руководства — прокуратуру, из прокуратуры. Мудрое решение было найдено ближе к вечеру. Кончаку поручили задокументировать показания Гретты Нойман, рекомендовать ей надежного и квалифицированного адвоката, читая в случае чего сам Гордон и будет отвечать, и совместно с ним готовить документы на сделку со следствием. Короче, если все хорошо, все вокруг героя Если нет, виноват неуклюжий специальный агент. Как везде и во все времена. Найти адвоката в Америке? Что может быть проще? Все они проверены своими коллегами, их лояльность к клиентам не подлежит сомнению, а приверженность закону даже намеку на обсуждение. Пока речь не заходит о миллионах, а всего-то надо, чтобы некий мелкий человечек с интересными связями правильно понял тонкий намек. И никакого риска. За годы практики у каждого адвоката, работающего по уголовным делам, таких с десяток набралось. Они очень скромные, эти человечки, очень понятливые и очень-очень аккуратные. Почему? Да потому что живы до сих пор. Те, кто не скромен, непонятлив и неаккуратен, быстро, почти мгновенно опускаются. Под землю или под воду, как карта ляжет. Их клиенты действительно щедры, но и крайне привередливые. Так где же найти такого уникума, почти святого романтика, верующего в закон не меньше, чем в Бога? Помог шеф. В этот день у них с женой была годовщина свадьбы, и равнодушно глядеть на метание подчиненного он был не в состоянии. Пока адвокат не найдется, любимая супруга так и будет сидеть с этой Нойман. Работа, черт ее, побери. В результате задержанный, был представлен молодой юрист, год назад уволенный из ФБР по состоянию здоровья после неосторожной попытки остановить грудью пистолетную пулю. Как бывший опер, адвокат был достаточно циничен, а как человек, только что сдавший квалификационный экзамен, еще не успел обрасти сомнительными связями. После долгих и яростных споров стороны все же пришли к согласию и принялись за дело в ударном темпе. Греттон написала признание в сотрудничестве с убийцей. Ей вменялось не соучастие, а лишь оказание ему услуг по выявлению слежки, снятию квартир, заказу гостиниц и тому подобных. Вроде бы знала, что мистер Баштан убийца, но сама не стреляла, яд в виски не наливала, так, почти что секретарша. И как простая секретарша готова выдать следствию доказательства преступлений, совершенных как самим Баштаном, так и его соучастниками и заказчиками убийств, в обмен на непредъявление обвинений в убийствах, а также участие в программе защиты свидетелей. Уже на следующий день в одном неприметном доме в 40 милях от Нью-Йорка из тайника, обнаружить которое без подсказки Греты было просто нереально, было изъято четыре чемодана, забитых видеокассетами. Даже выборочный их просмотр показал, что в руки ФБР попали убойные материалы, которые испортят биографию многим доселе уважаемым гражданам. «Что вы хотите, джентльмены?» Нойман отвечала на вопросы собрания, решавшего ее дальнейшую судьбу. «Мистер Баштан был очень опасным и жестоким человеком. Я не по своей воле с ним связалась. Это же государственные служащие поручили мне сблизиться с этим монстром. Они приказывали, я выполняла, как добропорядочная американка». Вот так, невинная жертва дьявольских игр спецслужб. В какой-то момент Баштан принял решение скрыться и заняться собственным бизнесом. Сказал, что Гретта должна последовать за ним. И что ей, бедняжке, было делать?» То, что русскому убить человека не сложнее, чем комара прихлопнуть, она уже убедилась. Как-то на ночной трассе напали на них трое хулиганов, ограбить решили. Всего лишь ограбить, да и то. Мальчишки, не старше 18, угрожали ножами, но дрожали, как листья на ветру, сами себя боялись. Так Баштан их застрелил, сложил тела в машину и отвез в ближайший лесок, потом закопал. А чтобы глубоко не копать, он тела порубил. Да, и лопата, и топор у него всегда в багажнике были. И болтал при этом о предстоящей рыбалке. Так-то. Место? О, Грета его на всю жизнь запомнила. Безусловно, покажет. Хоть завтра же. Ну и что она могла? Пришлось, разумеется, с Баштаном остаться. Вначале из страха перед ним, потом перед законом. Понимала же, чем милый друг занимается. Что еще? Как заказчиков находили? А их искать? Шакал имя. Фактически бренд. Его сами ищут. Через нескольких проверенных господ. Да, один из них выходец из России. Рамизом зовут. Сама с ним не встречалась, только по телефону общалась. Но Николас с заказчиками старался разговаривать под скрытой видеокамеры, Так что не отвертеться тому Рамизу. И телефонные разговоры все записаны, будьте уверены. Связь? О, этим Баштан лично занимался. Было у него два телефона. Один в съемной квартире был подключен к магнитофону. Каким-то образом Николас его прослушивал раз в 2-3 дня. Как? Этого она не знает, но в той квартире он вроде бы и не появлялся. А второй, с ним вообще что-то хитрое было. Телефон совершенно посторонних людей, на их линию установили какую-то аппаратуру, которая два раза в день в определенные часы переключала входящие звонки прямо на домашний телефон самого Баштана. На 10 минут. Примерно так. Она не специалист, сами джентльмены, разберетесь. Что с русскими копами? О, там все как-то странно было. Вначале к Николасу поступил заказ. Ну, по той хитрой линии. Он его Райану поручил. Райан? Да хрен знает, как его фамилия. Николас с ним давно познакомился, когда тот еще в армии служил. Через одного лейтенанта из пехотного полка в Миннесоте. Райан, когда уволился, сразу на Николаса работать начал. Вот, а с русскими... Короче, взорвался Райан. Сам взорвался. Один из русских жив остался, но пропал баштан когда это понял психовал злой был дома почти не ночевал все мотался искал этого пропавшего но без толку кажется его сам заказчик опередил второй раз николас попытался русского ликвидировать в больнице откуда узнал куда его положили это миссис нойман неизвестно но все равно ничего не вышло опоздал русский прямо на его глазах из больницы выписался гордон вспомнил что когда они с Алексом уводили Безила из палаты, действительно сидел в коридоре какой-то врач. Или не врач? Мог это быть Шакал? Запросто. А Нойман продолжила. Оказывается, о том, что Безил возвратился в дом мисс Кэмпбелл, Шакал узнал сразу. Несколько раз он с Греттой прогуливался в Кранбере. Видели и Безила, и эту здоровую, которая вчера с ней и в допросной сидела. Николас еще шутил, что у русского раздуто самомнение, раз нашел себе подружку не по размеру. Вот. Но попыток ликвидировать русского Баштан не предпринимал до тех пор, пока недавно лично не встретился с заказчиком. Нет, не рамизм, с другим. Запись их разговора имеется в тех чемоданах, что господа из ФБР недавно изъяли. С ее помощью, между прочим. Господа не забыли? А потом, вы все знаете, джентльмены. Николас собрал своих людей, сказал, что сделать работу надо в любом случае. Ну, мы и поехали. Все? Да, всей командой. Или почти все. Кто-то же сказал Николасу, в какой больнице лежит русский».